Глава 4 Весна 1943 года. В Алжир я приплыл на обычном военно-транспортном корабле. На нем в Северную Африку везли шотландскую дивизию, чтобы усилить войска для весенней кампании давно уже запланированного взятия Туниса. За время плавания я успел очень привыкнуть к своей форме. Да и все остальные тоже к ней привыкли. Все, кто находился на борту, были готовы к странностям войны, и я, с моим акцентом, стал для них одной из таких непонятных примет военного времени. На этот раз никому не было дела до моих фотокамер и документов. Никто не спрашивал, откуда я взялся. Офицер, отвечавший в Алжире за связи с общественностью, сказал, что линия фронта проходит в сотнях миле от того места, где мы находились, в горах Туниса, а масштабное наступление может начаться в любую минуту. Мне выдали джип с водителем, спальник, и мы тронулись в путь. Я надеялся, что смогу нагнать войну. Мы ехали целые сутки и, наконец, прибыли в штаб армии в а так как этому времени уже началась, и наши танки пробились в Гавсу. Потрясенный неожиданно быстрым развитием событий, я отправился с моим водителем догонять первую танковую дивизию. К концу дня мы доехали до деревни Гавса. По крайней мере, хвост войны я поймал. Прежде чем продолжить гонку, я решил хорошенько выспаться. Меня расквартировали в здании арабской школы. Весь пол в кабинете был занят спальными мешками. Свободным оказался только один пятачок у самой стены. Я расстелил спальник и залез в него. Мне приснился сон, будто я догнал танковую дивизию самой границы с Тунисом. Запрыгиваю на танк, возглавляющий колонну. Я единственный фотограф, которому удастся сфотографировать захват Роммеля. Мы в центре города. Взрывается бомба. Мое лицо обожжено. Я проснулся и попытался открыть глаза. Все лицо горело. Разжать веки было невозможно. Должно быть, пока я смотрел свой героический сон, меня ранило. Я завопил, прося о помощи, услышал, что кто-то приближается к моему спальнику. — А ты ожидал, идиот? — воскликнул этот кто-то. — Ты что, не знаешь, что в арабском доме тот, кто лежит у стены... Главное — добыча клопов. Я пальцами раздвинул в веки, спрятал лицо под темными очками и вышел на улицу в поисках моего водителя. Мы снова двинулись в путь. Что-то мне начинало не нравиться эта война. Жизнь военного корреспондента оказалась не такой уж романтичной. Мы несколько часов тряслись по ужасной ухабистой дороге, идущей через безжизненную пустыню. За все это время мы не встретили ни души. Ни своих, ни врагов. Лишь иногда попадались бесполезные куски военной техники, брошенные немцами. Пришло время остановиться по одному неотложному делу. Однако, с учетом того, что случилось ночью, у меня не было ни малейшего желания искать для этого еще какие-нибудь культурно-просветительские учреждения. Девушек поблизости явно не было, а перед глазами все расплывалось, так что я не собирался отходить далеко от джипа. Приметив гостеприимные заросли кактуса в нескольких ярдах от дороги, я побежал к ним. Все было бы хорошо с моим африканским кактусом, если бы не маленькая деревянная табличка, растущая в его тени. Она росла очень быстро, и чем больше становилась тем шире открывались мои глаза. Табличка была на немецком, но понять ее было несложно. Сквозь темные очки я прочел «Ахтунг Миннен». Я не отпрыгнул, не пошевелился. Я боялся что-либо предпринимать. Надо было как-то спасаться, но любое неосторожное движение могло привести в действие фугас. Я крикнул водителю, что попал в затруднительное положение, что я стою посреди минного поля. Его, похоже, это позабавило, однако мне было не до смеха. Я не решался пойти обратно по своему следу, потому что мины, не сработавшие с первого раза, теперь могли пить. Передумать и взорваться. Я уговорил водителя привести кого-нибудь с миноискателем. Я попался в западню со спущенными штанами. В таком виде я и бросал вызов смерти, стоя рядом с глупым кактусом среди безжизненной, беззвучной пустыни, пригвожденной к песку. Даже мой некролог был бы неприличным. Спустя несколько часов водитель вернулся с саперами и фотокорреспондентом live Пока меня разминировали, парень из журнала снимал. Он сказал, что нашу атаку отложили, так что фотографии со мной будут, несомненно, самыми интересными за этот день. Роммель с помощью ударной танковой дивизии «Герман Геринг» остановил наше продвижение. Разочарованным журналистам пришлось вернуться и разбить лагерь в небольшом оазисе в нескольких милях от Гавсы. К вечеру уже весь этот лагерь знал о моем происшествии. Корреспондентам еще нельзя было писать об остановленной атаке, поэтому мое небольшое приключение стало самым популярным сюжетом в отделе писем с фронта. Наблюдая за тем, как журналисты строчат письма своим женам и возлюбленным, я вспомнил про Пинки. Но, к счастью, я не знал ее адреса. Я не был уверен. что это достаточно захватывающая история. Около полуночи генераторы, питавшие электричеством лагерь, закашлялись, и мы отправились спать. Я убедился, что в том уголочке Сахары, где я намеревался провести ночь, нет фугасов и клопов, и уснул, не желая смотреть никакие сны. Но я все-таки увидел сон. В нем были красные и зеленые всполохи в темном небе, раскаленные пули. Разрывающиеся бомбы. Полный набор фантастических видений. Я перевернулся на другой бок. Проснувшись утром, я обнаружил, что надо мной нет палатки. Ночью лагерь бомбили. Взрывной волной унесло все палатки, но никто не пострадал. На меня смотрели с завистью и восхищением. Во время ночного налета я даже не пошевелился. Эпизод на минном поле был забыт. и прощен. Билл Лэнг из Тайм и американский военкор Эрни Пайл взяли меня в свой джип. Оба были ветеранами североафриканской компании. Они пообещали найти ровно столько войны, сколько мне потребуется для хорошего самочувствия и хороших фотографий. На сей раз путь оказался короче, а дорога значительно лучше. Мы ехали в эльгитар где первая пехотная дивизия сдерживала основной удар немецкой контратаки. Войны нашлось немало еще до того, как мы добрались до фронта. Немецкие самолеты постоянно обстреливали дорогу, так что каждые несколько минут нам приходилось останавливать джип и прыгать под откос. Скучно, скажем прямо, не было, но я не сделал ни одной фотографии. Биллу Эрни надо было в штаб дивизии, а мне не терпелось начать снимать, поэтому дальше я отправился пешком. Мои спутники сказали, чтобы я шел прямо, пересек два маленьких джебеля, так арабы называют свои холмы, и спрятался в Ваде, это Арабская долина. Спросишь у любого встречного, где тут война, успокоили они меня, небось не пропустишь. Я нашел и джебели, и Ваде. Шестнадцатый пехотный полк занял хорошую позицию. Солдаты писали письма и читали книжки в глубоких окопах. Я поинтересовался у них, где тут найти войну. Они показали на следующий джебель. Как только я попадал в ваде, мне показывали на джебель. А с каждого джебеля отправляли в ваде. Наконец, на вершине самого последнего и самого высокого холма я обнаружил около 50 солдат, предававшихся безделью и разогревавших банки с консервами из своих пайков. И ни капли энтузиазма на лицах. Я подошел к лейтенанту и спросил, где тут стреляют. — Сложно сказать, — ответил он. Но мой взвод продвинулся дальше всех, вглубь фронта. В утешение он протянул мне банку консервов из боевого пайка. Я уже готов был вгрызться в отвратительного вида тушенку, как надо мной просвистел снаряд. Я распластался по земле, изрядно заляпавшись мясом и фасолью. Ну ладно, снаряд действительно был немецкий, но... Упал он в нескольких сотнях ярдов от нас. Когда я поднял голову, лейтенант смотрел на меня сверху вниз. При звуке летящего снаряда он даже не пошевелился. Он был очень доволен собой. Я робко поднялся, стряхнул с себя фасоль и сказал, что, на мой взгляд, эта война напоминает стареющую актрису. Она становится все более опасной и все менее фотогеничной. Заслышав свист следующего снаряда, лейтенант все-таки пригнулся. Немцы разошлись не на шутку. Сперва они побрили наш холм своей артиллерии, потом прямо к подножью нашего джебеля подошли 50 танков и два пехотных полка. Мы выдвинули противотанковые самоходки и начали бить по немцам, находившимся в зоне прямой видимости. Места на наших трибунах заняли три генерала, пожелавшие лично поддержать команду. «Паттон», командовавший вторым корпусом, а также Терри Аллен и Тедди Рузвельт, стоявшие во главе первого дивизиона. После каждого попадания по немецкому танку из-под шлема Паттона, украшенного тремя звездами, доносилось довольное урчание. «Терри Аллен!» — хватался за рацию и выкрикивал приказы. Тедди Рузвельт со счастливым видом крутил свою трость. К концу дня немцы отступили, оставив на поле боя 24 выгоревших танка, И очень много очень мертвых солдат. Я сфотографировал все, что мог. Пыль, дым и генералов. Но ни на одном снимке не было напряжения и драмы боя. Хотя все это я ощущал и видел. Наше наступление в направлении моря и Туниса захлебнулось. Однако нам все же удалось удержаться на занятых позициях. Мы не отошли назад. и не сдали Гавсу. Первый дивизион три недели дрался с врагом на джебелях в гитаре а я ежедневно снимал одно и то же. Пыль, дым и смерть. После захода солнца мы возвращались в пресс-лагерь. Корреспонденты печатали свои статьи, я отправлял фотографии. События минувшего дня никто не обсуждал. Мы пили алжирское вино и болтали о девушках, которые нас ждут. У каждого была самая удивительная и прекрасная женщина на свете. В доказательство этого по ходу рассказа из кармана вытаскивалась размытая выцветшая фотография, на которой ничего нельзя было разобрать. А я просто сказал, что у моей девушки розовые волосы. Все эти потрепанные зануды, которые только что невозмутимо слушали восторженные басни об оставшейся дома выцветшей красотке, дружно разразились омерзительным хохотом. «Девушек с розовыми волосами не бывает», — заявили они. А потом добавили, что правила хорошего тона предписывают врать с чувством собственного достоинства про блондинок, брюнеток и рыжих, как делают все остальные. У меня не было фотографий, чтобы подтвердить мои слова. Однако спустя несколько дней посыльный доставил нам из Алжира почту, и там была коробка для меня. В ней завернутая в салфетке лежала английская кукла. Кукла с розовыми волосами. Существование моей девушки больше никто не ставил под сомнение. И за дня в день я ползал по одним и тем же джебелям вокруг эль-гитара и снимал одни и те же картинки. Это было бесполезным, опасным и однообразным занятием. Поэтому, получив предложение полетать на самолете и продолжить обучение игре в покер, я с радостью согласился. Все интереснее, чем карабкаться по горам. Звал меня старый знакомый, лейтенант Бишоп. Он написал, что его 301-я группа бомбардировщиков переброшена в Северную Африку, и что ему разрешили брать с собой на любые задания военных корреспондентов. Летающие крепости за это время поистрепались, на мундирах пилотов появилось много орденских лент, только покер остался таким же, как был. Да и я не изменился. В первый же вечер... продулся в пух и прах. Наутро нас отправили на задание. Целью были немецкие корабли, сосредоточенные в порту Безерты. Я полетел с лейтенантом Джеем. Накануне он сорвал большой куш, и я рассчитывал, что он захочет сберечь свой выигрыш и будет действовать аккуратно. У нашего самолета было прозвище «Головорез». Лейтенант Бишоп на своем злом гноме летел справа, едва не касаясь нас крылом. В небе было хорошо, и скучно кислородные баллоны спасали нас от похмелья а холодный воздух на высоте в двадцать тысяч футов был приятной альтернативой африканской жаре стоявшей внизу по мере приближения к цели становилось все горячее и веселее разрывы зенитных снарядов трясли наш самолет так словно черный пороховой дым сплелся в ковер и на нем то нас и подбрасывало мы летели ровным строем до самой цели И только распахнув брюхо самолета и сбросив оттуда на корабли наши яйца, мы услышали, как Бишоп кричит по рации «Хайлоу!». После этого мы нарушили стройный боевой порядок, свернули в сторону, нырнули вниз, потом снова набрали высоту, оставляя позади пятнышки дыма и горящие корабли. Потом полетели над самой водой. Теперь можно было убрать кислородные баллоны и расслабиться. Мы принялись шутить. Напряжение явно спало. Все игроки вернулись с задания и вечером снова сели за покер. Отыграться мне не удалось, я решил остаться еще на денек. Я летал пять дней. Фортуна не изменяла мне ни над Тунисом, ни над Неаполем, ни над Безертой. Нам выдали новую цель. Палермо. Здесь зенитки били куда сильнее. В небе нас поджидали два эскадрона немецких истребителей. Это были крошечные серебристые точки, плывущие где-то высоко над нами. Потом они взмахивали своими сверкающими крыльями, пикировали и превращались в уродливых шипящих монстров. Их пули пробивали наши крылья с точностью швейной машинки. Головореза подбили. Лейтенанту Джею удалось выровнять самолет почти у самой воды. Впрочем, три из четырех моторов уверенно продолжали работать, и до базы мы добрались без особых проблем. Большинство самолетов шло перед нами. Мы до темноты ждали на взлетно-посадочной полосе возвращения остальных машин и не сели в тот вечер за карты. Один из игроков не вернулся. На следующий день я покинул аэродром. За участие в пяти боевых заданиях на вражеской территории меня представили к награждению авиационной медалью. И я едва не удостоился пурпурного сердца за пять вечеров покера. Пока я летал на бомбардировщиках, я умудрился пропустить наше решающее успешное наступление. Немцы внезапно потерпели поражение, и мы вошли в Тунис. Празднование Победы оказалось делом приятным и изнурительным. На улицах Туниса нас целый день целовали пожилые женщины, а мы опустошали стакан за стаканом. В большом современном здании для нас нашлись прекрасные апартаменты, где все дописали свои статьи, после чего началось настоящее празднование. Вина из гестаповского склада оказалась вполне достаточно, чтобы не дать пересохнуть нашим орущим глоткам. Около полуночи в дверь постучали, и в комнату вошел величавый француз. «Милостивые господа!» — базапил он. «Три месяца вы еженочно бомбили нас!» «На это я не жаловался. Я все понимаю. Сарягео. Но теперь настало мирное время. Моя жена и дочь хотят спать». Мы влили стакан немецкого бренди в горло храбро сопротивлявшегося француза и пообещали, что мирное время непременно наступит завтра. Я выудил из рюкзака куклу с розовыми волосами и вручил ее этому человеку, попросив передать подарок его сонной дочери. Похмелье после победы всегда сильное и болезненное. Наша война временно прекратилась. Вина не осталось ни капли. А все миловидные девушки Туниса были заперты отцами в своих комнатах. Мы грели кофе из неприкосновенного запаса и готовили завтрак. В этот момент Билл Лэнг отвел меня в сторону. Он сообщил, что, по его сведениям, следующее военное вторжение планируется по меньшей мере через четыре недели, и вообще войне еще конца края не видно, а заставлять девушек тосковать в одиночестве в Лондоне очень опасно. И добавил, что через пять дней... Будет корабль на Англию. Спустя два дня я уже сидел в приемной британского консульства в Алжире. Консул — типичный сухарь чиновник Было видно, что ему уже надоели и французы, и арабы, а с Янке не хотелось возиться и подавно. Вы американец и служите в армии. У вас есть командировочные предписания, поэтому виза вам не нужна. Я не американец и лишь тесно связан с армией, но не более. «Мне очень нужна виза». Он просмотрел документ, выданный британским консулом в Нью-Йорке. «В высшей степени незаконно», — заметил он сухо. «Вольности, допускаемые некоторыми консульствами, очень трудно понять». Он говорил, не поднимая глаз. «Какова цель вашего визита в Англию?» «Исключительно сентиментальная, сэр. Даю вам четыре недели. Пошлина — один фунт и десять шиллингов».